смерть матери. В сопровождении матери вхожу в квартиру тетки, княгини Евдокии Васильевны Путятиной, с которой жила моя мать. При входе в гостиную нас встречает монахиня. На подносе у нее свечи и в руке зажженная свеча, которую она и протягивает нам. Берем свечи и в недоумении направляемся в следующую комнату, в столовую, которая совершенно преобразилась, все вынесено. И только посреди стоит круглый черный стол, и вокруг него стоят тяжелые черные кресла, на которых, за исключением двух свободных, сидят страшные сгорбившиеся старухи, закутанные в длинные черные покрывала, опущенные на лицо. Я с матерью подхожу к этому столу к двум свободным черным креслам, зная, что мы должны сесть за этот стол. Но как только моя мать вступила в круг и опустилась в кресло, второе кресло исчезло. И круг замкнулся. Мать оказалась одна в среди этого мрачного круга. В моем сознании ярко встало, что все эти черные фигуры символы бедствий, которые обрушатся на мою мать, и все закончится смертью матери. В тоске и тревоге, опасаясь оставить мать, я стал искать глазами стул, чтобы сесть около матери, хотя бы и вне круга. Комната, бывшая пустой, вдруг наполнилась людьми. И поверх всех их голов носилась по воздуху голова одного из двоюродных братьев, уже продолжительное время исчезнувшего с нашего горизонта. В это же время открылась дверь, и вошел мой отец, как всегда слегка затуманенным ликом и держа высоко за ножки совершенно белый стул, пронес его над головами всех людей и молча поставил позади матери вне круга. Вскоре после этого сна ряд несчастья обрушился на мою мать. У нее обнаружилась сахарная болезнь, припадок аппендицса, потеря денежная, перелом руки в плече, порванные связки плохо срослись и рука перестала действовать от плеча, второй припадок аппендицса и воспаление брюшины, операция, страшные страдания от воспаления нервных стволов в ногах, затуманенное сознание с мучительными галлюцинациями. И, после девяти месячных страданий, смерть от паралича сердца 24 октября 1913 года. Первое несчастье совпало с появлением долго отсутствовавшего двоюродного брата. Одной из галлюцинаций, преследовавших мою мать болезни, было осуждение ее на сожжение на костре за то, что оно якобы убило своего ребенка. Второе видение схимника сурово смотревшего на нее часто она видела себя брошенной в яму, наполненную змеями и разными гадами. В тысяча девятьсот одиннадцатом году мы проводили лето в Смоленской губернии в имении княгини Марии Клавдиины Тенишевой, где НК с помощниками и учениками расписывал храм. В начале августа НК должен был по делам съездить в Петроград. Примечание. Тогда Санкт-Петербург. Накануне отъезда он мне сказал: «Мне очень хотелось бы знать, что нам делать с таким количеством купленных бумаг. Постарайся увидеть во сне». На утро на вопрос «видела ли я что либо» я сказала: «Не видела, но слышала голос, сказавший мне: все бумаги продать». НК уехал с твердым намерением продать все бумаги, но по приезде в столицу, когда он сказал о своем намерении знакомым банкирам и друзьям, все определенного стали против такого решения и сказали ему не продавать, нужно, но покупать все бумаги стремительно идут вверх. В результате таких настояний и советов НК купил еще бумаг, а через несколько недель произошел инцидент, вызвавший Балканскую войну. И все ценности стремительно полетели вниз. В 1913 году, приблизительно в июле месяце, на рассвете ясно слышала голос, сказавший мне «Все бумаги продать». Совет не был исполнен. Год Балканской войны. Примечание в действительности было две Балканских войны – 1912-13 и 1913-й. Март четырнадцатого года. Сон. Большая столовая в квартире брата матери В.В. Галинишева Кутузова. За столом вся семья дяди и много родственников. Она сидит рядом с теткой и женой дяди, которая вся светится, но в то же время покрыта темными пятнами. Тетка поворачивается к ней и говорит: «Я не боюсь смерти, но мне жаль оставлять их семью». Проснувшись, поняла, что тетя больна и скоро умрет. Утром в тот же день дядя позвонил по телефону. и сообщил, что у тети был новый припадок болезни, которая у нее сидела уже продолжительное время, но сейчас ей лучше. Недели через три она умерла. Во дворянском собрании на концерте Гофмана подошел к нам знакомый художник Цион Глинский. Остро почувствовала в нем уходящую жизнь. На следующий день его отвезли в больницу, где пришлось сделать операцию печени, и через неделю он умер. В Америке посетив знакомую семью и увидев их необычно живую девочку, определенно ощутила недолговечность этой девочки, причем чувствовала страшную антипатию княгини девочки. Казалось, что она выпивает всю жизнеспособность девочки. Девочка умерла через несколько месяцев.